Глава тридцать вторая Мы с Нуэлем под ручку вошли в зал, где стайками разной количественности кучковались гости. Все, конечно, обратили внимание на наше появление, в том числе Рози, которая по-прежнему висла на Ральфе. Она вообще после той маленькой тихой разборки в тёмном уголке холла весь вечер опасливо цеплялась за мужа, как за спасательный круг. Знала коза, что ни я, ни Кларис, не будем школить эту поганку в его присутствии. Просто не захотим портить моему брату вечер, ставя его в неловкое положение на глазах у честной публики. Так вот, Нуэль ненавязчиво так подвел меня к самой многочисленной группе гостей, состоявшей преимущественно из дам, остановился в непосредственной близости, спиной, главное, и заговорил. Заговорил слегка громче, чем было бы необходимо для обычного разговора двух собеседников. Впрочем, Он мог бы и не напрягать связки. Присутствующие так одним глазом поглядывали и одним ухом подслушивали, что скажет или сделает персона вечера номер один. «Мадам Карин, я, как всегда, в полном восхищении от нашей беседы. Только такой тонкий собеседник, как вы, смог бы меня понять и оценить это необычное столичное венье. Вы про то, что...» Самые передовые аристократы страны считают весьма достойным развивать и открыто демонстрировать не только управленческие таланты, но и творческие. Совершенно верно. В человеке все должно быть гармонично. Это же как красиво и правильно, когда просветленный человек умело вкладывает свои силы не только в классическое поддержание материального благосостояния, но и в эмоциональное, духовное развитие. Судя по тому, что разговоры вокруг стали менее оживлёнными и внимание присутствующих по цепочке привлекалось к нашему разговору, тактика была выбрана удачно, ибо ушки окружающих стали превращаться в локаторы. Не удивлюсь, если начало этого новаторского движения имеют истоки от самых верхов. Вы снова правы. Поговаривают, что их высочество, как человек передовой, очень благосклонно смотрят на людей, собственным примером показавших эталон того, как поднимать культурный рост страны. Ни для кого не секрет, что наш будущий король уделяет большое внимание этой стороне облика своего государства и его народа. Соглашусь с их высочеством и с вами. Таить свои дарования в момент, когда Френиция стоит на пороге прорыва не только в области наук, но и искусства, преступления – скрывать свой талант к рукотворному, прекрасному только потому, что в недавнем прошлом для высокородных это считалось чем-то недостойным, недопустимое расточительство главного ресурса, возвышающего величие страны. Ведь именно истинный дворянин является образцом культурного, всесторонне развитого человека. Именно его задача показывать пример того, какой должна быть передовая личность, и продвигать этот идеал в жизнь. Заливалась соловьем я, отмечая, что, наверное, следует выбирать формулировки попроще. Кажется, не все досконально понимали глубокую суть моего патетического изречения. Мужчины так и вовсе, пардон, припухли, слыша подобные рассуждения из уст дамы. Ну и ладно, зато зрители до глубины души прониклись высокой нотой самого посыла нашего просветленного разговора. «Да-да, мадам, более того, скажу вам по секрету». Нуэль добавил в голос нотку интригующей таинственности. «Нынче в Леоне вас сочтут скучным и несовременным человеком, если у вас не имеется какого-либо творческого увлечения. Сын мой, вы говорите удивительные вещи. Кларис, в отличие от остальных, моментально поняла, что Нуэль увлекает присутствующих в какую-то игру». Матери ли не знать своего ребёнка? Даже я отчётливо понимала, что парень ведёт себя несколько, как это, нетипично для своего обычного стиля общения. И мудрая родительница тут же подключилась к беседе, чтобы либо поддержать чада, либо вовремя остановить, если интрига покажется ей рискованной. «Что вы имеете в виду?» — продолжила мадам, взглядом вопрошая у меня. «Что, мол, всё это значит?» я также молчаливо изобразила успокоительную гримасу и с интересом возрилась на своего собеседника, приглашая её сделать то же самое. «Мама, я хочу сказать, что необыкновенно рад тому обстоятельству, что и в нашей провинции имеется человек, опередивший свою эпоху, уникальный творец, имя которого известно только нашей прекрасной мадам Карин. Но она отказывается его называть. Может быть, вам удастся уговорить её открыть эту тайну?» И умел же этот юный интриган накалить обстановку. Вот уж где талантище! Все носы, все взгляды были устремлены на нас. Зал затих в натянутом, напряженном ожидании. Любопытство слушателей раздулось до пределов в и грозило вот-вот разнести его стены на крошки, щепки и лоскуты. Ох, и раззадорили же вы нас! Клариса немного театрально всплеснула руками и искристо улыбнулась мне. «Карин, что же такого вы показали Нуэлю, что привело его в подобное восхищение? Я давно не припомню, чтобы мой сын был так возбужден». Я выдержала необходимую убедительную Станиславскую паузу, обводя взглядом присутствующих и отмечая, как вытянули шеи и щурят очи моей доброжелательницы, с какой заинтересованностью поглядывают оставшиеся в строю мужчины, розе так вообще отдельная песня. Снаха застыла. перестала шевелиться. Только глазки ехидные, радостные, продолжали хаотично двигаться, перескакивая с одной фигуры нашего солирующего трио на другую. Из её рта даже неприлично высунулся кончик языка. Настолько родственница затаила дыхание в ожидании того, как прямо сейчас я захлопну дверцу её мышеловки. Потрясающе! Я бы даже сказала фантастическая наивность. Особенно после нашей кулуарной встречи. Хотя... Скорее всего, Рози просто уверовала, что пылки юноша, с которым я могла поделиться новостью о своем рукоделии, неосторожно сыграл ей на руку, затеяв этот разговор на глазах у всех. Про моего туза в рукаве, имевшегося в заначке, сноха сном-духом не ведала. И теперь я буду вынуждена открыться и окончательно похоронить себя в этой битве. «Ну что ж, готовься к болезненному приземлению, дорогая родственница!» мысленно усмехнулась я и потянулась к своим волосам. Лицо Ральфа при этом необыкновенно вытянулось, а глаза превратились в плошки. «Мадам Кларис, речь шла вот об этом цветке. Что вы о нём скажете?» И пока над розочкой восторгалась хозяйка дома, а потом шедевр ходил по рукам, вызывая охи ахи и прочие экспрессивно-одобрительные реплики в рядах зрителей, я обратила своё внимание на брата. Прежде чем открыть тайну авторства работы, мне нужно было получить его согласие. Наш диалог, хоть и был немым, оказался но очень эмоциональным. Никогда ещё щёки Ральфа не полыхали таким насыщенным алым колером». Тут еще Рози, в буквальном смысле теряющая почву под ногами, вцепилась в его руку, как чесоточный клещ, тщетно пытаясь остановить ход, сдвигающийся с места лавины. Но вы же знаете, я даже без слов умею быть убедительной. К тому же мы с эффектной подачей Нуэля отлично подготовили почву для кульминационного признания. И еще Рози своими жалкими потугами урезонить мужа, натянуть узду, только разозлила брата и подстегнула нашего скромника к решительности. Одним словом, Ральф колебался недолго. Неожиданно болезненно поморщился, раздраженно глянул на супругу, щипала его это дура втихаря, что ли, аккуратно отцепил ее от своего локтя и согласно кивнул мне. Так всё же, кто тот кудесник, что сумел создать творение, почти не уступающее в изысканности мастерства самому создателю? Кларис действительно была под впечатлением, и интерес её не уступал по силе любопытству остальной публики. «Мадам, с огромной гордостью хочу представить вам и всем уважаемым гостям этого великого мастера». Я натурально задрала нос и снова обвела народ победоносным взором, задержала его на готовой разрыдаться Рози и остановила на Ральфе. «Здесь? Он здесь?» — послышался шепоток, возрастающий в ропот. «Да, и вы все с ним прекрасно знакомы. Это мой замечательный брат!» Ох, почтенное общество онемело и дружно присело в изумлении. Все глаза сейчас были устремлены на героя моей пламенной речи. Но это еще не все, — звонко продолжила я, ловко и эффектно используя возникшую на фоне коллективного онемения паузу. — Не все? Ральф! — Клариса перевела блестевшие восторгом глаза с меня, нардевшего смущением брата. — Да, дорогая мадам. «Наш художник специально для вас приготовил изумительный подарок». Я подала знак слуге, которому мы с Нуэлем доверили до нужного момента подержать коробку с орхидеей. А шалев от того, как перед ним впервые, наверное, в жизни расступаются именитые господа, пропуская к центру зала парень в парадной форме, пошел ко мне. Но я жестом перенаправил его к Ральфу, которому он торжественно вручил свою ношу. «Теперь уже все». как недавно Рози, совершенно задохнулись, нетерпеливо предвкушая чудо, ожидавшее своего часа в упаковке. Брат послал мне ошеломленную благодарную улыбку и, не отваживаясь прямо смотреть на зрителей, медленно пошел к хозяйке вечера. «Дорогая Кларис, мадам, в знак моего глубочайшего уважения к вам и вашей семье и просто от колоссального волнения речь брата получилась сбивчивой, но очень искренней и трогательной. «Кларис, Франсуа, как самым добрым своим друзьям, хочу подарить вам. Примите, прошу, эту частичку моей души. Пусть этот цветок освещает красотой ваш прекрасный дом и дарит радость. Я надеюсь, вам будет приятно». Он, наконец, отдал коробку в руки женщины, и та немедленно открыла крышку, являя всем ту самую орхидею, которую он мастерил, когда я застукала Ральфа за работой в первый раз. Но вы представляете, что началось? У меня уже эпитеты закончились. И суффиксы с приставками превосходной степени завязли на зубах. Это был фурор. Это была та самая лавина славы, что в одну секунду накрыла Ральфа и подняла на недостижимый пьедестал. И началась она с первых четких, уверенных аплодисментов, раздавшихся от двери. Там у самого входа стоял и наблюдал за всем Андре. Нуэль и я подхватили, а дальше… В общем, про танцы все благополучно забыли. Каждому хотелось подойти к новоявленной звезде, отметиться рядом, выразить свое всяческое восхищение. Ставшую окончательно несчастной Розе оттеснили от мужа, окружив того плотным кольцом внезапно вспыхнувшего обожания. «Господин Ральф, я бы хотела попросить вас оказать такую честь и нашему дому. Дорогой Ральф, в память о нашей тёплой дружбе я могу рассчитывать на шедевр из вашей коллекции?» «Извините, уважаемые господа», — неожиданно в общий ажиотаж вмешался Нуэль. «Прошу прощения, но господин Ральф больше пока не имеет возможности расставаться со своими работами». «Настал момент мне выпучить глаза от удивления». «Почему, вторя моему мысленному вопросу, послышались досадливые голоса?» «Потому что его творение ожидает выставка в Леоне!» Абсолютно невозмутимо припечатал этот, не на шутку, разошедшийся авантюрист. Я хлопнула ресницами, но решила не вмешиваться, подождать свободной минуты для разъяснений. «Успех Ральфа, сверкая как сверхновая», Совершенно затмил, по крайней мере, на сегодня вкус и значимость сплетни про меня и барона. А я отошла в сторону и с несказанным удовольствием наслаждалась произведённым эффектом и заслуженными комплиментами, которыми осыпали сейчас нашего скромного гения. Это была победа. Нет, раз уж у Розе не сложилась месть, ты и я могла теперь смело заявить «Победа!» «Мадам Карин!» — ко мне неслышно подошёл Нуэль. «А я ведь не шутил про выставку в Лионе. У меня в университете есть друг. Так вот, отец его при покровительстве короны содержит галерею искусств. То, что создаёт господин Ральф, достойно оказаться в ней. Это необходимо сделать. Я обещаю договориться». Отличная мысль, дорогой друг. К нам также незаметно присоединился Андре. «Если это действительно возможно устроить, Я буду вам не только бесконечно благодарна, но и обязана. Мой брат будет счастлив, и он этого счастья заслуживает. Ещё раз с гордостью, глянув на Ральфа, сказала я и тихо добавила уже Андре. «Пойдёмте, господин барон. Пока все увлечены блестящей новостью, я успею без лишних глаз передать вам подарок для Мариэль». «Я с вами, можно?» — тут же присоединился Нуэль, нюхом почуяв нечто в очередной раз тайное и замечательное. Конечно, Хором рассмеялись со старшим собеседником.